Глава сорок первая Тралить и тралить нам эту бухту, Михаил Николаевич Обратился контр-адмирал Небогатов к своему флаг-капитану А всего два довели Глаза боятся, а руки делают, Николай Иванович Усмехнулся Капитонов К тому же нет никакой необходимости перепахивать всю акваторию Вполне достаточно только места стоянок судов и фарватер для выхода в море Разумеется, думаю, что за сегодня управимся с этим делом Русские корабли снова подошли к архипелагу Банин. Третьей эскадре совсем незачем было торопиться во Владивосток. Там и так хватало боевых кораблей. С запасом хватало. А из бухты Ллойда, расположенной всего в нескольких сотнях миль от устья Токийского залива, можно было угрожать главной транспортной артерии Японии и противопоставить адмиралам противника этому было уже нечего. Броненосцы Слава, император Николай I, император Александр II, адмирал Ушаков и адмирал Синявин Апраксина пришлось оставить в Сингапуре из-за аварии. Крейсера «Память Азова» Владимир Мономах и адмирал Корнилов являлись силой, с которой не посмеет вступить в противоборство ни один японский адмирал. Правда, истребителей удалось довести до театра военных действий только два – видный и громящий. Еще пять типа «Сокол» приходилось оставлять один за другим по дороге. Постоянные поломки в машинах делали невозможным их дальнейшее исследование с эскадрой. Решение временно базироваться на банине пришло, если и не экспромтом. Это и ранее планировалось как один из вариантов. То только после получения сведений о результатах сражения под портом Лазарева. Конечно, существовала опасность минирования японцами бухты лойда Как ни была мала вероятность таких действий японцев, Все-таки стоило подстраховаться, и два пришедших с эскадрой эсминца планомерно утюжили водную гладь будущей стоянки, пытаясь зацепить возможную мину тралом. Броненосцы, крейсера и транспорты терпеливо прогуливались в открытом море. Паровые катера с боевых кораблей уже пошли вдоль побережья конфисковывать у немногочисленного местного населения все имеющиеся плавсредства. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь особый ярый, верно подданный Микада Пустился в отчаянное путешествие с целью сообщить о месте базирования русских кораблей Банинцы вполне спокойно восприняли данную акцию Около полугода назад такие же корабли под Андреевским флагом уже делали подобное И ничего, не обижали, рисом, горохом и мясом делились, раз уж лишили возможности рыбу ловить Жилось в то время даже сытнее, чем обычно К тому же, на этот раз рыбакам пообещали разрешить выход на промысел, правда, под присмотром тех же паровых катеров. Мин в бухте не нашли, и корабли втянулись на место стоянки. На эскадре появилось время отдохнуть после перехода через три океана, привести по возможности в порядок механизмы почистить обросшие днище кораблей. — Приятное место. Как считаете? — весело смотрел на своего начальника штаба Небогатов. «Просто курорт, Николай Иванович!» — кивнул, соглашаясь, флаг капитан. «Люблю такое. Ни холодно, ни жарко. Ровненько так. А вообще-то я все-таки северянин. Люблю Балтику, слякотный Петербург. Службу в Севастополе вспоминаю как самый тяжелый период в своей жизни. Хотя супруга тогда просто нарадоваться не могла. До сих пор меня шпыняет Во Владивосток торопитесь? Только если с дочкой встретиться, ну и с зятем. Да-да, помню». Адмирал не преминул подпустить шпильку. «Орел! Наслышан, наслышан! Не часто встретишь такое отношение к мужу дочери?» «Так это заслужить надо. Я ведь его сначала тоже недолюбливал, но война все по своим местам расставила». «Да ладно вам, Михаил Николаевич, помню я все. Все уши уже прожужжали про этого лейтенанта. Такое впечатление, что больше дочери его любите». «Ну, почти как ее». Но пригласил я вас, как понимаете, по другому поводу. Вероятно, даже догадываюсь, по какому. Планирование крейсерских операций? Именно. Я готов. Мне изложить собственные соображения или сначала выскажитесь вы? Начинайте, а я пока послушаю. Во-первых, капитан стал разворачивать карту предполагаемого района боевых действий. Считаю разумным разбить эскадру на два отряда. Слава и Ушаков с Синявиным в одном. При них Мономах. Николай, Александр и память Азова с Корниловым в другом. Почему именно так? В одном отряде корабли с новыми пушками. В другом со старыми. Любой из отрядов вполне способен вести бой со всем оставшимся у японцев флотом. Во всяком случае, до подхода второй половины эскадры. А расходиться далеко и нет никакой необходимости. Район действий не такой уж обширный. Принято? Слушаю дальше, кивнул адмирал. Оба отряда рассыпаются неводом и патрулируют свои участки. Кого-нибудь наверняка зацепим. Пусть это будут нейтралы без контрабанды, пусть. Но будем делать нервы как японцам, так и их союзникам. Использовать броненосцы для крейсерской войны? Как-то это... А почему бы и нет? 13 узлов как минимум дает любой. Дальность плавания вполне приличная. Дорого? Так сейчас не до того, чтобы булавки считать. Есть, конечно, и другой вариант. Броненосцы только обеспечивают боевую устойчивость рыщущих по окрестностям крейсеров, но это резко сужает область действия эскадры. Я посмею настаивать на первом своем предложении. Адмирал со своим флаг-капитаном еще несколько часов обсуждали детали предстоящей операции. На следующий день на славу прибыли командиры крейсеров и броненосцев. И состоялось еще одно совещание, на котором уточнили конкретные детали. А еще через двое суток все боевые корабли, исключая миноносцы, оставшиеся для хранения транспортов, покинули Банинские острова. Через 24 часа отряды под флагом Небогатого и брейд Брейдвымпелом Смирнова, командира Николая, вышли в районы, намеченные для операции. Корабли разошлись на расстояние около 100 кабельтовых и стали чесать океан в поисках добычи. Результаты не замедлили сказаться – За первый же день остановили 13 судов, идущих в Японию и из нее На второй еще 7 Большинство пришлось отпустить Но три были потоплены, как перевозившие контрабанду А еще два захвачены в качестве призов Угольный запас из кадры пополнился еще на 2000 тонн бездымного кардифа И индийский рис с японского транспорта тоже был не лишним После двух дней крейсирования к юго-западу от устья Токийского залива пришлось вернуться Автономность кораблей и, в первую очередь, славы не позволяла надолго отрываться от основной базы. Этот броненосец, как и броненосцы береговой обороны, строился для Балтики, где расстояние более чем скромны Но цель была достигнута. Русские обозначили угрозу коммуникациям на путях в Японию. Финансисты всего мира не могли и не стали игнорировать этот факт. микада хоть и неофициально, начал интересоваться возможностями заключения мира. Если хочешь объявить о своих намерениях на весь мир, сделай намек об этом конфиденциально. Можешь не сомневаться, все, кому надо и не надо, будут оповещены об этом чуть ли не мгновенно. Дюжина стран, узнав о том, что Япония наконец-то согласна наведении мирных переговоров, немедленно стала предлагать свои услуги в качестве посредника. Обе пока еще воюющие империи сошлись на Гааге, где державы представляли не просто посланники, а чрезвычайные и полномочные послы хотя с российской стороны на переговоры не погнушался выехать сам Ламбсдорф. Переговоры начались тяжело. Русские после очередных одержанных побед предъявляли такие требования, что, выполняя их, Япония не только скатывалась на уровень держав типа Сиама, Персии и Мексики, выживание нации ставилось под большой вопрос. С другой, японской стороны, претензии также были неадекватны. Развязавшие войну формально требовали заключения мира, на основании имеющихся результатов этой самой войны. Все территории, занятые японскими войсками, должны остаться под протекторатом страны восходящего солнца. Митсухаси, возглавлявший японскую делегацию, и сам прекрасно понимал, что такое нахальство может вызвать лишь раздражение противной стороны, но действовал согласно инструкциям из Токио. «Я не совсем понимаю, уважаемый господин посол», начал Владимир Николаевич Ламсдорф, услышав о претензиях японцев, «Зачем меня оторвали от важных дел? Неужели вашему правительству не ясно, что на таких условиях Россия никогда не заключит мира?» «Я лишь выполняю волю своего императора», поклонился японский дипломат, «но имею полномочия и к поиску компромиссных решений». Переговоры, конечно, не торговля на рынке, но что-то общее в обоих процессах имеется. Обеим империям был необходим мир, обе империи старались состричь максимум дивидендов, из сложившейся ситуации и не потерять лица на международной арене. Обе делегации старательно пытались найти решение, которое было бы не унизительным для противника и максимально выгодным для себя. Исходя из сложившейся ситуации, разумеется. России мир был необходим как вода для обезвоженного организма, а Японии как воздух для организма любого. Японская нация задыхалась в этой войне, но она задыхалась и на своих островах, Ей, поднявшийся из феодализма в капитализм, требовался рынок сбыта на континенте. Ламсдорф со своей делегацией это прекрасно понимал. Понимал и то, что Россия вполне может обойтись без Квантуна, без Северной Кореи, без Южной Маньчжурии. Но здесь вставал вопрос о престиже великой державы. Даже если все это отдать за деньги, которых у Японии нет и теперь уже не предполагается, то уважение к России в мировой политике упадет до самой нижней отметки. Формоза, Окинава и Цусима были включены в список претензий заведомо с намерением от этих претензий отказаться. Ну, то есть, все как на рынке все-таки. Торговаться нужно начинать с максимума. Японская делегация, разумеется, с негодованием отвергла столь наглое поползновения, но и свои аппетиты поумерила. Переговоры покатились по сложившимся до этого процесса шаблонам. Курильскую гряду японцы согласились вернуть России в обмен на формально захваченный Банинский архипелаг, и Охотское море вновь стало внутренним водоемом империи. Однако право беспошлиной ловли на шельфе островов японцы для своих рыбаков выговорили. К тому же Япония лишалась особого статуса на Сахалине. Варяг и Решительный, безусловно, возвращались России в боеготовом состоянии за счет японской стороны, как и все захваченные торговые суда. Ни одного вооруженного японца не должно было остаться на континенте. Россия великодушно отказалась от претензий по поводу совершенно ей ненужных островов южнее Хоккайдо, и вопрос перешел к Южной Маньчжурии, Корее и Леодунскому полуострову. Здесь терять лица нельзя было никому. Российская и Японская империи признавали права друг друга в Корее, и линия раздела сфер влияния прошла по сороковой параллели. Корея фактически воевала на стороне Японии, так что мнение страны утренней свежести никто и не спрашивал. А вот с Леодуном намучились. Формально он захвачен армией генерала Ноги и стоил ей немалой крови. Но нормально, Япония, вероломно напавшая на Россию, побеждена. И неважно что не сам полуостров русским уже фактически не нужен, не прилегающие к нему территории – вопрос престижа. Ламсдорф с мицухаси для обсуждения этого вопроса неоднократно удалялись общаться с глазу на глаз. В результате Япония согласилась освободить данные территории, но был составлен дополнительный секретный протокол, по которому страна восходящего солнца имела право через год выкупить право аренды у России, но с правом участия в концессиях русской стороны. Южно-Маньчжурская железная дорога при этом оставалась российским объектом. Поскольку стороне восходящего солнца нечем было покрыть ближайшие долги и проценты по ним, то Россия согласилась приобрести в качестве компенсации строящиеся крейсера типа цукуба Для немедленной перепродажи, разумеется. Отдельной статьей рассматривался вопрос о пленных. Русская делегация согласилась оплатить по самой высокой цене все издержки, но только после возвращения всех порт-артурцев, маньчжурцев и моряков на родину. Так что Чем больше их вернется домой живыми и здоровыми, тем выгодней самой Японии. Больше и долг скостят. Дебаты продолжались еще с неделю, но стороны все-таки договорились. Мир был заключен.